Борода ошибся. Кузнец оказался бизнесменом до мозга костей, и на дополнительные ништяки, помимо контракта, раскручиваться даже не подумал, хотя наемник и намекнул прозрачно насчет дополнительного питания для уставших путников, которым консервы уже поперек горла стоят. «Продукты продам по местным ценам», — сообщил мутант, первым делом откручивая со столов наших АК волшебные глушители. «Хабар принесли?» «Типа того», — сказал я, снимая с пояса два контейнера. «Две паутины. Каков будет приз, помимо основного контракта?» «Ты погоди с призом. Проверить надо». Недоверчиво проворчал мутант, хватая какие-то хитрые клещи. До контейнеров он даже пальцем не дотронулся. Открывал их своим суперинструментом осторожнее, чем минер-взрыватель вывинчивает. Распаковал. Клещи сразу в огонь кинул прокаливаться. А сам достал металлический пруд и что-то вроде стального веера на длинной ручке. Подцепил полотенце прутом, разложил на веере, вытянул шею. Глаза из мозга на своих ниточках чуть не на полметра вылезли, разглядывает нашу добычу, но сам к ней не приближается. Видно, что боязно ему, аж по всей зеленоватой коже бисеринки пота выступили. Удовлетворившись осмотром, кузнец при помощи своих дистанционных инструментов аккуратно сложил полотенце, И сгрузил его в большую колбу из толстого стекла, которую тут же запечатал хитрой крышкой. После чего, не произнеся ни слова, занялся вторым контейнером. Это еще на полчаса, — тихо и грустно пробормотал наемник. — Жрать уже охота, сил нет. — Ты впредь думай, прежде чем блевать, — посоветовал я. А то слил весь бензин, а теперь скулишь, что ехать не на чем. Впрочем, со второй паутиной кузнец справился быстрее. Только глянул разок, потом во вторую такую же колбу полотенца запечатал, после чего отволок сосуды вглубь кузни, где шкаф стальной полстены занимал. Туда мутант и спрятал ценный хабар. Кстати, шкафчик непростой, не гляди, что с виду неказист. Судя по тому, как шаманил с дверью кузнец, прежде чем ее открыть, не поздоровится тому, кто без спроса полезет в эти закрома. Минимум три смертоносных сюрприза здесь точно есть, Про остальные могу только догадываться. Покончив со своим мегасейфом, кузнец открыл неприметный люк в полу и полез в подвал, откуда появился через несколько минут, неся в лопищах солидный шмат сала, буханку хлеба и круг колбасы. «Воды в колодце наберете», — бросил он, сунув нам снедь, и, уловив наши взгляды, добавил. «Она очищенная, там на дне веретено валяется». «Понятно. Я офигею с этого мутанта», — у которого такая штука не в хрустальном футляре лежит под семью замками, а на дне колодца валяется. Хотя, конечно, добыть веретено всяко проще и безопаснее, чем неповрежденную серебристую паутину. «Слабоват, приста», — заметил Борода, взвешивая в руках полученную жратву. «Даже за мелкую паутинку можно пару вагонов колбасы купить». «На большой земле и 10 можно, причем с паровозом», — недовольно прогудел кузнец. «Что-то сдается мне, знаток Хабара» что ты в рейде на Туманное Болото даже не отмычкой, а тупо балластом был, так что помалкивай. Короче, за заказом можете прийти завтра после восхода солнца, все будет готово. А приз? Ты, бородатый, его точно не заработал. А вот этот сталкер с обожженной рожей свое получит. Я слово держу». С этими словами мутант вытащил из-за огромной наковальни объемистую сумку и протянул мне. «Бери, вот твой приз». «Ну, я парень простой». От подарков никогда не отказываюсь, тем более заработанных. Взял протянутое, расстегнул молнию и присвистнул. То, что лежало в сумке, тянуло на полдюжины серебристых паутин. Бронекостюм-мутант, о котором я только в западном рекламном проспекте читал. Наизусть помню этот текст, так как перечитывал его раза три, мысленно облизываясь. костюм — легкая и удобная альтернатива надежному, как танк, но все-таки громоздкому вир состав бронекостюма входит А. Арамидный комбинезон с дополнительной бронезащитой всех суставов, рассчитанный на прямое попадание осколков мин, гранат, снарядов, а также на кратковременное пребывание в открытом пламени. Ткань пропитана специальным составом, за счет которого комбинезон препятствует проникновению влаги извне. Также мутант блокирует излучение в ультрафиолетовом и инфракрасном спектрах, что делает бойца невидимым в тепловизионный прицел. Помимо вышеназванных усовершенствований, в «Мутант» встроена логическая система «Экстренная помощь», включающая в себя как немедленные меры по герметизации поврежденного комбинезона, так и неотложную помощь бойцу, находящемуся внутри костюма. «Б. Специальный многослойный изолирующий шлем со встроенной суперкомпактной системой генерации воздушной смеси и прибором ночного видения пятого поколения». Будучи одетым в комплекте с комбинезоном, образует замкнутую систему, обеспечивающую бойцу качественную вентиляцию всего тела. В. Штурмовой комбинированный бронежилет представляет собой симбиоз мощной защиты шестого класса с вместительной разгрузкой, подгоняемой под конкретные запросы бойца. Оснащен практически ничего не весящими керамическими бронепластинами нового поколения, способными с 5 футов держать выстрел штурмовой винтовки М16. Помимо этого, представляет широкую возможность для размещения на нем автоматных магазинов, гранат, фляг, радиостанций, бинокля, а также иных предметов и вооружения необходимого бойцу для выполнения широкого спектра тактических задач. «Сказка!» — присвистнул я, доставая из сумки это чудо. «А гадить в нем как?» Рекламу читал, про это в ней ничего не сказано. «Полный цикл жизнеобеспечения, знаешь, что такое?» — поинтересовался мутант. «В курсе!» — кивнул я. В «Вертризет» бегать доводилось. Раз в три дня меняешь картриджи со спецпитанием и дезинфицирующими растворами, а все продукты жизнедеятельности сбрасываются в окружающую среду запакованными в быстроразлагающийся пластик, чтоб зону полиэтиленом не засорять. В «Мутанте» раз в день картриджи меняются, а жрать приходится как обычно, откинув забрало шлема, пояснил кузнец. За компактность приходится платить, но в данном случае оно без надобности. «За вторую паутину я тебе его в аренду сдаю до завтра. Будут повреждения, ремонт за мой счет. Так сказать, фирма берет риски на себя. Кстати, да, попадание излишних жидкости внутрь костюма нежелательно. Системы жизнеобеспечения могут отказать. Так что постарайся не блевать в него по возможности. Плюс к этому вот, держи». Вторая сумка легла возле моих ног. Открыв ее, я свистеть не стал. Лишь поднял глаза на мутанта и поинтересовался. «Так». А теперь говори, откуда ты знаешь, куда я собрался, и какой у тебя во всем этом личный интерес. В сумке лежал автомат ВАЛ с нестандартным магазином, судя по виду, патронов на 30, и с нештатным глушителем знакомого вида. Похоже, мутант только что свинтил с наших АК. Плюс там же лежал АПБ с фирменной резиновой накладкой на рукояти, препятствующей скольжению потной или окровавленной руки, и, естественно, еще один самопальный глушитель для легендарного пистолета, удвое короче штатного помимо оружия сумка была набита запасными магазинами и укупорками патронов насчет откуда знаю сорока на хвосте принесла качнул подвижными глазами кузнец если в зоне выжить хочешь лишние глаза и уши не только на башке быть должны а насчет личного интереса есть у одного двуголового мутанта шкафчик заветный достань мне оттуда вот такую штуку и вся эта снаряга твоя вместе с оружием В ладони кузнеца появился мятый клочок бумаги с полустертым карандашным рисунком. Нижний край бумажки был бледно-бурым, словно его давным-давно запачкали в чьей-то крови. Я присмотрелся к рисунку и покачал головой. Шевеляющийся магнит — легенда. Нет его и не было никогда. «Ошибаешься», — прогудел мутант невидимым уштом. «Когда здесь еще только все начиналось, я был просто мутантом, способным жить там» где люди через минуту дохли, как мухи. Так вот, мы нашли шевеляющийся магнит вместе с Орфом. Тогда у него были здоровые ноги, а у меня имелась уродливая, но все-таки голова, у которой были рот и череп. — Мгновенные мутации, — пробормотал я. — Точно! — из-под фартука кузнеца послышался горький смешок. — Мы думали, что нам, детям зоны, все ни почем, и радовались, рассматривая его и передавая друг другу. Орф даже принялся рисовать шевеляющийся магнит натуры, сидя у вечернего костра, пока у него вдруг не хлынула кровь носом. Потом она полилась из плеча. У него стали высыхать ноги, скукоживаясь прямо на глазах. А взамен них он в результате трансформации получил вторую голову. Мутант замолчал. — А ты стал культуристом без черепа, но с лишними глазами, — продолжил я за него. — Глаза были, — отмахнулся кузнец. Просто череп тогда растворился в кашу, которая тут же впиталась через кожу. Я и так нехилый был от рождения, а тут-то как на стероидах». «Да», — подумалось мне, — «походу, если у него изначально шестиглазая башка была, то не так уж и много он потерял, в отличие от чернобыльского недоделанного Цербера». Но, естественно, промолчал, предпочитая дослушать сентиментальную историю, нежели получить в морду кулаком размером немногим меньше кузнецовой наковальни. Я вырубился тогда, — продолжил мутант, — а когда очнулся, то ни магнита, ни орфа рядом не было. Где-то полгода о нем не было слышно, но потом он объявился в Чернобыле с шайкой бандитов-мутантов. Когда я попытался напомнить ему о шевелящемся магните, он включил дурака и объявил, что мне это все привиделось, и что он такой с двумя головами был с рождения. Я от рисунка открестился, мол, не рисовал ничего, знать не знаю. Был бы я ему не нужен, он, думаю, меня б давно завалил но его банде оружие ремонтировать надо. Да и товар кое-какой сбывать я ему помогаю. Так и живем. Не враги, но и далеко не друзья. Чисто бизнес. Трогательно, — кивнул я. Хоть роман пиши на тему, если друг оказался вдруг. Но не прокатит. У него там реально армия, против которой твои игрушки вряд ли помогут. Так ты ж по-любому вроде собирался в Чернобыль. Или я что-то путаю, — осведомился кузнец. Только, боюсь, со своим мака, дальше границы города, ты вряд ли уйдешь. Или ты добыл то, зачем тебя Орф посылал. Да уж, у шестиглазового мозга были качественные осведомители. И, похоже, крыть мне было нечем. Ладно, — сказал я, — коли твой магнит реально в том шкафу лежит, принесу. Но, сам понимаешь, если твой двухголовый кореш не захочет сотрудничать, не убивай его. Неожиданно для меня как-то очень по-человечески попросил кузнец. Он, конечно, сволочь редкостная и кинул меня тогда, как лоха распоследнего, но смерти он не заслужил. Мы ж вместе с ним зону топтали. Я хотел сказать, если твой двуголовый кореш не захочет сотрудничать, то придется действовать по методу Аль Капоне. Не только добрым словом, но и пистолетом, пробормотал я. Но это не значит, что я собирался его убивать из-за твоего магнита. Я вообще никого не убиваю, пока никто не собирается убить меня или тех, кто мне дорог. «Я рад, что не ошибся в тебе», — облегченно вздохнул мутант. «Кстати, сколько на свете живу, такого хитрого барыги, как ты, никогда не видел», — заметил я. «Ты ж, насподи, сразу решил на это дело подписать?» «Не вас, а тебя», — равнодушно отметил кузнец, и, кивнув на наемника, добавил. «Этот только сал отрезкать горазд толку от него немного». «Ну-ну, полегче», — буркнул борода, откусывая от буханки. «Свое жру, заработанное, а толк от меня не тебе мерить». «Никогда не поверю, что ты, живя около живого тумана, нуждаешься в серебристых паутинах», — сменил я тему разговора, заметив, что кузнец слегка напрягся. Шесть глаз вновь уставились на меня, из под фартука послышался короткий смешок. «Испытать-то надо было, на что ты способен. Паутину достал, значит, есть надежда, что и магнит достанешь. Глушаки вернул, с хабаром не слинял. Хотя мог. и Интерес насчет Нандина у твоего проглота, не у тебя». — Стало быть, если магнит возьмешь, принесешь мне, а не на сторону скинешь. — Уверен? — слегка удивился я. — Ага, — равнодушно бросил кузнец. Держать слово в наше время — серьезное отклонение от нормы, практически мутация. И, честно говоря, давненько я поджидал такого мутанта, который вдобавок способен вытащить из тумана болота пару неповрежденных серебристых паутин. До УАЗика мы добрались без проблем. Известной дорогой ходить всяко проще. — Надо же, никто ничего не спер, — слегка удивленно проговорил Борода, обследовав автомобиль. — Нет здесь никого, кроме Шестиглазого. Гнилое место, — сказал я, в свою очередь, проверяя пулемет. — Привычка такая. Если оставил оружие на какое-то время, вернувшись, обязательно осмотрю его. Мало ли кто тут бродит. Вдруг такой же шутник типа меня найдется. А то потом будешь, когда давешний капитан катера, щелкать одновременно нижней челюстью и сломанным пулеметом, недоумевая, как же так получилось, что он не стреляет. Обнюхав наше вновь обретенное имущество, мы обстоятельно уничтожили запас продовольствия, выданный кузнецом, оставив консервы на потом. Солнце клонилось к закату. По идее, пора было выдвигаться к черному городу. Но голодный воин все равно, что машина без бензина. Какое-то время едет по инерции, но потом все равно заглохнет. — Кстати, с бензином у нас как? — поинтересовался я. — Неважно, — покачал головой борода. — До Чернобыля, конечно, доедем, а вот обратно можем не дотянуть. — Так, — прикинул я, — до темноты должны успеть. — Куда? — насторожился наемник. — Есть одно место, — сказал я. — Давай, трогай. выедем на шоссе, я скажу, что делать. Въехав в Залесье, мы на первой скорости свернулись с шоссе и спрятали машину за развалинами водонапорной башни. Да, ТП с бензоколонкой было метров четыреста. Конечно, можно было в стиле ковбойских боевиков ворваться в гнездо местных бандюков и спекулянтов, стреляя во все стороны. Но я не хотел лишнего шума. Стрельбу обязательно услышать в Чернобыле. И через четверть часа сюда непременно заявится толпа мутантов, прискакавшая выяснить, кто это посмел наехать на точку, которую они крышуют. Поэтому я решил действовать скрытно. Короче... «Ты сейчас лезь на вон те развалины», — сказал я Бороде, кивнув на руины водонапорной башни. «Оттуда следи за АТП и перекрестком. Может быть всякое, но если услышишь два уха подряд, значит, это я. Тогда заводи машину и дуй ко мне. Вопросы есть?» Вопросов не было. Похоже, Борода после похода на Туманное болото начал понимать, что к чему, и теперь подчинялся беспрекословно. Здесь же я и переоделся, скинув трофейные шмотки и упаковавшись в бронекостюм кузнеца. Девайс был весьма прост в обращении и с виду напоминал обычный камуфляж, только толще раз в пять. Снаружи карманы и все, что полагается стандартной военной одежде, только вместо пуговиц мощные молнии, при застегивании которых присутствует ощущение, что они сращиваются намертво. Надев на голову шлем и прикрепив его к воротнюку костюма с помощью специальных зажимов, Я ощутил себя фактически внутри второй кожи, плотно облегающей мое тело. При этом на мое лицо, едва затянувшуюся рану на руке, немедленно были поданы струи какой-то распыленной жидкости, от которой боль ушла практически немедленно. Ну да, система экстренная помощь, призванная облегчить страдания военнослужащего. Скорее всего, никакого чуда, обычная местная анестезия с мощным антибиотиком и противостолбнячной сывороткой хотя в моем положении и за это спасибо. Штурмовой бронежилет и вправду почти ничего не весящий дополнил гардероб. Кстати, удобную штуку придумали его создатели, совместив броник с разгрузкой. Чем я и воспользовался, без проблем расцовав по карманам и под сумкам полуторный боекомплект. Теперь я был полностью готов выдвинуться в сторону интересующего меня объекта. Само собой в руках я держал вал, а в довольно большой кобуре, висящей на поясе, лежал АПБ. Зеленый штык-нож я сунул за голенище вместе с ножными В общем, вооружился до зубов. «Не крутовато упаковался?» — поинтересовался борода. «С такой снарягой не в залезье за бензином ходить, а прям в четвертый энергоблок за дармовым счастьем». «Если ты такой умный, может, сам сходишь?» — поинтересовался я. «Там как раз два пулеметчика по разным сторонам улицы колонку под прицелом держат». «Не-не-не», — -не, замахал руками борода. «Мастеру виднее». Это я просто так сбрехнул, не обращай внимания. То-то же, сказал я, прислушиваясь к своим ощущениям. Признаться, не чувствовалось, что я в новом бронекостюме будто в танке, как это было с вер Скорее, как в вентилируемом водолазном костюме, на который пристегнули доспехи мотоциклиста. В сочетании со шлемом вообще сходство полное. Потому, прежде чем лезть в логово мутантов, хотелось сначала проверить на практике, чем это таким снабдил меня кузнец. Ну, я и пошел проверять, про себя отмечая, что вряд ли эта проверка принесет мне море приятных ощущений. Мутанты вправду весил немного, но в купе с оружием, бронежилетом и боеприпасами все же груз был ощутимый. А носиться по пересеченной местности в полной боевой выкладке занятие еще то. Кстати, на бывшем колхозном поле, которое мне предстояло пересечь, сорняки выросли мне по макушку. С точки зрения маскировки, конечно, замечательно, но вот продираться через их заросли – удовольствие ниже среднего. Тем более, что чем ближе я подбирался к АТП, тем осторожнее следовало это делать. Местные бандюки, конечно, далеко не биороботы и не сверхчуткие киборги. Но по закону подлости, среди любой шайки раздолбаев всегда найдется один бдительный и меткий, чего обычно хватает для провала даже очень тщательно подготовленной диверсионной операции. С направлением я не ошибся. Вышка над гаражами, обозначившаяся по правую руку от меня, послужила подтверждением, что я вышел точно, куда наметил. Значит, впереди здание автотранспортного предприятия, за которыми располагается бензоколонка. Признаться, четкого плана действий у меня не было. За день наблюдатели и пулеметчики вполне могли сменить позиции, так что действовать предполагалось по обстоятельствам. В ближайшем ко мне одноэтажном домике явно кто-то был. Из разбитого окна сквозняком выдало тоненькую струйку сигаретного дыма. Ясно, просто так мимо поста не пройти. Но и по мочить людей, которые пока не собираются в меня стрелять, не в моих правилах. Одно дело — спецзадание на войне. И совсем другое — поход за парой канистр бензина. Конечно, я далеко не пацифист, но в то же время стараюсь не валить людей попусту, когда без этого можно обойтись, хотя бы ради экономии патронов. В общем, исходя из того, что нахальство второе счастье, я подкрался к дверному проему, в котором сама дверь, судя по следам на косяке от петель, отсутствовала уже лет десять. Постоял немного, прижавшись к стене и прислушиваясь. Шлем обладал прекрасными проводящими качествами. Было слышно, как внутри помещения кто-то со смаком затягивается и с удовольствием выпускает дым обратно из легких. Никогда не понимал кайфа, что от обычных сигарет, что от дури. Первое превращает легкие в никотиновую помойку, второе делает человека идиотом. Не зря ж дурь так прозвали. В общем, рассудив, что человек в процессе употребления сомнительного кайфа расслаблен и пара секунд у меня есть, я забросил автомат за спину и непринужденно шагнул внутрь помещения. Опа! Как говорится, и на старуху бывает проруха. Внутри одноэтажного домика, рассевшись на полу в кружок, Кайфовал не один любитель отравы, а целых трое. Сейчас как раз один из них с пышными усами и ребой мордой передавал товарищу дымящийся косяк. У всех на коленях автоматы, одеты в ношеную, но крепкую камуфлу. Обычные боевики-хищники, какие по зоне, стадами шляются в поисках наживы. В данном случае нерадивые сторожа, нанятые чернобыльскими мутантами для охраны своего имущества. До раскумарившейся группы было метров пять. Бандюк, сидящий лицом ко входу, увидев меня, вылупил глаза и потянулся за автоматом. А ведь успеет, зараза. Причем, если сейчас сдернуть с плеча вал, его-то я завалю, но кто-то из его корешей точно заорет или выстрелит, после чего сюда сбежится все АТП, что в мои планы не входило. Поэтому я и начал действовать, как и собирался, по обстоятельствам. Это что за бардак? Зарычал я на манер мутанта Нео из постъядерной Москвы. «На мосту дурь херачим! Да я сейчас из ваших тыковок все мозги прокуренные повышибаю!» Говоря все это, я угрожающе надвигался на группу слегка осоловелых бандитов. Правда, несмотря на задымленный шмалью разум, среагировали они правильно. Похватали оружие и попытались встать полукругом, на ходу соображая, что это за хрен такое в мотоциклетных доспехах здесь разрычался. — Ты это, командир, не обессудь! — начал Рябой, неуверенно наставив автомат на носки моих ботинок. — Ты, конечно, прав, по ходу На косорезе мы серьезно? Но лично я вообще тебя в первый раз... — Ах ты, сука! — сказал я, нанося ему удар бронированным кулаком в подбородок. — Ну, кто еще меня не знает? ребой стукнулся затылком об стену и медленно съехал по ней вниз, выронив автомат. Двое других боевиков неуверенно заворчали. — Слышь, ты полегче! — Начал было длинный парень, на котором камуфляж висел, словно на пугале. Начал и подавился словами. Одной рукой, отведя его автомат в сторону, я шагнул вперед, одновременно нанеся длинному удар локтем в район мочки правого уха. Я честно постарался рассчитать удар так, чтобы лишь вырубить, а не сломать сосцевидный отросток височной кости. «Нафига парню черепно-мозговая травма? Глядишь, придет в себя...» осознает, что работать на мутантов-каннибалов чревато экстремально болезненными триндюлями и подастся в честные сталкеры. Есть у меня и такой недостаток. Надеется, что рано или поздно в самом конченном человеке может проснуться разумное, доброе, вечное. да Третий боевик, видя такое дело, даже успел сделать шаг назад и передернуть затвор автомата. ай яй ай кто ж на боевом дежурстве в зоне стоит с недосланным патроном? Хотя что я хочу от человека, который на том же посту в дурью балуется? Руками работать на длинной дистанции нереально, если только они у тебя не до земли, как у тех мертвецов из туманного болота. Поэтому я резко нанес круговой удар левой ногой по стволу АК. Палец боевика соскользнул со спускового крючка, но оружие он успел подхватить на лету. Но это было уже несущественно. Прыгнув вперед, Я тоже ухватился за вражий автомат, одновременно заехав его хозяину коленом в промежность. Боевика скрючило. Выпустив оружие из рук, он попытался схватиться за ударенное место, но не вышло. Резко дернув Акаев вверх, я крышкой ствольной коробки легонько ударил автоматчика в горло. Тот захрипел и попытался, по примеру Рябова, сползти вниз по стене. Но этого я ему сделать не дал, нежно надавив прицельной планкой на кадык. «А сейчас очень быстро говори. Сколько народу на АТП и в гаражах!» — негромко, но убедительно произнес я. Автоматчик, похоже, сотрудничать не собирался. Лишь вращал глазами и хрипел, всем своим видом показывая, насколько ему сейчас плохо и грустно. но это он зря прибедняется. Я ж знаю, что такое настоящая боль. А вот он, похоже, нет. Придется продемонстрировать». Одним движением я вытащил из автомата шомпол, после чего бросил оружие на землю, схватил допрашиваемого за горло и ввел стальной стержень ему в ноздрю. Я далеко не садист, я еще очень и очень добрый. Злые действуют по-другому. Прокалывают, например, один глаз ножом, а после представляют лезвие ко второму и начинают задавать вопросы. Так что мне себя упрекнуть не в чем. Повторяю, так негромко сказал я, двинув шомпол чуть вверх. Сколько народу на АТП и в гаражах. Забыв об ударенных колоколах, Боевик встал на цыпочки и попытался схватить меня за руку. «Не надо», — сказал я. «Дернешься — мозг проткну. Отвечать будешь? Или продолжим лечение гайморита?» «На тп еще трое, в гаражах четверо», — прохрипел бандит. «Отлично», — похвалил я. «Где расположены посты наблюдателей?» «На крыше пулеметное гнездо и вышка напротив. Там тоже пулемет». «Молодец, не врешь. Кто командир вашей шайки и где он сейчас?» Дрыхнет после обеда на втором этаже. Там единственная комната с дверью. — Спасибо, — поблагодарил я, вынимая шомпол. — Видишь, как приятно говорить правду. Однако боевик оказался неблагодарным. Как только я извлек стальной стержень из его ноздри, он попытался отплатить мне той же монетой, двинуть коленом в пах. Признаться, я давно не жду от людей ничего хорошего, поэтому был готов к такому развитию событий. Резкий поворот таза и колено лишь скользнуло по моему бедру, не причинив вреда, Следуя инерции своего удара, боевик, не встретив сопротивления, провалился вперед, недальновидно подставив мне затылок. По нему я и треснул кулаком, утяжеленным бронированной перчаткой, и при этом искренне стараясь, чтобы мой удар не повредил шейные позвонки. Конечно, будь их воля, эти сопляки с удовольствием расстреляли бы меня, не моргнув глазом но, с другой стороны, не исключаю, что их просто никто еще не учил уму-разуму. Очень надеюсь, что парни извлекут урок из сегодняшнего эпизода и в лучшем для себя случае уберутся из зоны, где можно не только в легкую огрести триндюлей, но и запросто расстаться с жизнью. Все трое валялись в глубоком нокауте, поэтому я, экономя время, не стал их вязать, лишь обезвредил автоматы, отделил магазины, снимал крышки ствольных коробок, возвратные механизмы и затворные рамы с затворами. Последнее, окинув взглядом напоследок после недолгой битвы, унес с собой. Чисто не люблю, когда при отходе не обезвреженное оружие стреляет мне в спину. Аккуратно определив затворные рамы в густой кустарник, а затворы на дно большой лужи, раскинувшейся посреди двора, я метнулся к основному зданию, прячась в его густой тени. Прижался к кирпичной стене, прислушался. «Тихо! Вот и замечательно!» Влезть на крышу послегка тронутой ржавчиной, но вполне хорошо сохранившейся пожарной лестницы, труда особого не составило. Видимо, прежний хозяин АТП следил за своим имуществом и периодически красил то, что нуждалось в покраске. Потому и лестница пока от коррозии не рассыпалась, хотя все к этому идет. Вряд ли бандиты будут носиться по территории предприятия, следя за сохранностью вверенного им имущества». Пулеметное гнездо никуда не делось. Все те же мешки с песком, что я разглядел снизу. Все тот же пулеметный ствол, торчащий на фоне заката. И пулеметчик в тени, аппетитно чавкающий на всю округу. Зря его в детстве не научили с закрытым ртом жевать. Для караульного это немаловажно, так как можно в процессе пережевывания пищи многого не услышать. Например, шагов того, кто к тебе подкрадывается в данный момент. Но все-таки человек в полной выкладке и бронекостюме весит немало. Крыша еле слышно постановала под моим весом, хоть я и старался идти как можно ближе к стене чердачного помещения, возвышающегося над вторым этажом АТП. В последний момент пулеметчик, почуяв неладное, повернулся и от неожиданности очень не некстати подавился куском котлеты, огрызок которой держал в руке. Его рука метнулась была к пистолету на поясе, но кашель согнул незадачливого сторожа, а я лишь добавил ему с ноги поддых от резкого сокращения легких кусочек пищи вылетело из дыхалки. Пулеметчик с легким присвистом втянул в себя воздух и тут же упал, от боли свернувшись в позе эмбриона. Синхронное нажатие пальцами на сонной артерии, несколько секунд ожидания, и тело боевика расслабилось, погрузившись в омут беспамятства. Да, видать, не говорила ему мама, что вредно есть после шести вечера, и вот вам результат. Пулемет постигла участь автоматов. Так, нормально. Минус один, значит, в здании осталось двое. Главарь и небось его телохранитель. Язык сказал, что комната шефа этой банды на втором этаже. А что, если попробовать зайти через чердак? Окна в чердачном помещении были давно выбиты. Сквозняк вяло шевелил мусор на загаженном полу. Думаю, если в шлем не фильтровал воздух... Я пережил бы несколько неприятных минут, дыша вонью гниющих объедков, застарелой мочи и куч дерьма, наваленных по углам и вдоль стен. Ну что за люди? Не в хлевушь живут. Неужели нельзя договориться с напарником о смене, чтоб не гадить там, где дежуришь? Потому и не люблю местную гопоту, что живут одним днем, словно свиньи. Урвать, прожрать, пропить, испражниться, где придется, а потом снова все то же самое по кругу. Хотя у каждого свой путь. Вот у меня, например, сейчас очень прозаический, пройти до приметного люка в полу и по дороге не влезть с топой в вонючую мину. Не скажу, что все прошло удачно, все-таки уже темновато было на улице, а внутри неосвещенного помещения и подавно. Зря я не включил ПНВ, сочтя обстановку относительно безопасной. Взявшись за ручку люка, я ощутил, что левая нога вступила во что-то мягкое. Вот черт, так и есть, вляпался в демаскирующий фактор. Чтоб того любителя котлет от хронического запора разорвало. «Ладно, на войне, как на войне, случается всякое. И лучше уж в дерьмо, чем на противопехотную мину». «Эй, Тарас, мля!» — донеслось снизу. «Че там захождение? Опять личинки откладываешь. Уже в коридоре не продохнуть. С утра после смены не дрыхнуть идешь, а за ведром и тряпкой, и чтоб чердак блестел, я проверю». «Понял?» — «Понял», — буркнул я. У сурового блюстителя чистоты был густой бас, таким только в опере петь. Обычно дяди с эдаким голосом имеют существенные габариты, так запросто их не вырубишь. И чего делать? Валить телохранителя пока не поздно? — Не слышу. По невидимой лестнице заскрипели шаги, крышка люка вздрогнула от удара снизу. — Да понял тебя, — чуть громче сказал я. — Отчего это у тебя голос, как из бочки? Тужишься, что ли, скотина? От второго удара крышка отлетела, словно подброшенная мощной пружиной. Над люком показалась крупная голова на толстой шее и широченные плечи. Эх, была не была. Я стоял сбоку от люка, очень удобной для того, чтобы двинуть хозяину монументальной тыквы с ноги в челюсть. Такой удар носком ботинка со всей дури, тем более неожиданный, оптимизма еще никому не добавил. Ну я и двинул, как по футбольному мячу. Голова обладателя густого баса мотнулась в сторону, Я же в это время скользнул ему за спину и прыгнул вниз. Люк был довольно широким, но в то же время явно не рассчитанным на то, чтобы в нем одновременно пытались бороться двое мужиков. Неудивительно, что в купе с моей разгрузкой и оружием мы капитально застряли. Только руки здоровяка оказались внизу, а мои наверху, сплетенные на шее боевика в удушающий захват. Однако то, что запросто проходило с другими, в данном случае оказалось непростым делом бандит мощный словно танк даже в таком положении попытался освободиться изо всех сил рванувшись вниз, но я держал крепко хотя не слабо ушибся локтем о край люка думая не будь на мне бронеостюма от такого удара перелом сустава был бы обеспечен а так я лишь зашипел словно питон которому наступили на хвост при этом продолжая душить противника спасибо инструкторам по рукопашке которые вдолбили в мою голову что при таком захвате важна не сила бицепсов, а технично выполненная горота, заключающаяся в максимально возможном отведении плеч назад. Здоровяк дернулся еще раз и обмяк, повиснув в живой петле, словно огромная тряпичная кукла. Нежно положить такую тушу на пол не получилось. Как только я разжал захват, боевик под собственным весом сполз вниз и рухнул на пол. По этажу разнесся гул, словно на деревянные доски резко сбросили огромный мешок картошки. «Годзилла, твою мать!» — раздался в глубине коридора на редкость хриплый голос, приглушенный дверью. «Че ты там делаешь?» «Ничего», — басом сказал я в кулак, скатываясь с лестницы. «Какой нахер ничего? Шеф целый день в дороге, только прилег, а он ничего». Еле слышно заскрипели половицы, застонали старые пружины. Разбуженный хозяин АТП, видимо, встал с кровати, готовый метать громы и молнии. Но я уже бежал на цыпочках вдоль стены. Как известно, любому диверсанту, чем ближе ты идешь к стенке, тем менее сердито реагируют на твой вес рассохшиеся половицы. Я успел вовремя. Хорошо, что сердитый шеф Годзиллы предпочел не шлепать босиком в коридор, а предварительно обуться. Видать, решил серьезно объяснить подчиненному, что когда отец-командир спать изволит, Рекомендуется парить над полом, а не плюхаться на него всей массой. Я тебе сейчас поясню, мля. Ничего он, мля. Дверь, скрипя наполовину, отворилась наружу в коридор. По ней я и влепил прямой удар ногой, вбив хозяина АТП назад в его спальню. Вслед за звуком удара послышалась удивленная йопт, следом звук падения тела и щелчок замка. Я нажал на ручку. Бесполезно. Дверь была заперта. «Мать вашу за ногу! Вот эта неожиданность! Советских замков, защёлкивающихся намертво, я уже лет пятнадцать не видел. А тут на тебе! Жутко не вовремя раритет попался. Причём ногой по нему долбить бесполезно, открывающаяся наружу дверь в косяк упирается. Чтобы такое вынести, потребуется саму дверь ломать, нанося удары в её середину. Опасное занятие, так как хозяин этой шараги Уже наверняка поднимается с пола и тянет руку к оружию, готовясь стрелять через дверь. Я сделал два шага назад, скидывая автомат. Два выстрела в предполагаемый язык замка разнесли косяк в щепы. Третьим выстрелом я вынес древний запор вместе с солидным куском деревянной двери, улетевшим внутрь помещения. Далее в таких случаях разумные люди кидают в образовавшийся пролом РГДшку, а лучше две, после чего спокойно заходят в зачищенное помещение. Но мне такой вариант не подходил. Хоть охрана АТП и нейтрализована, оставались еще боевики в гаражах и пулеметчик на вышке через дорогу. Да и не особо доверял я сведениям, которыми поделился со мной язык. Вполне может быть, что на первом этаже спокойно дрыхнет взвод автоматчиков. В зоне бензин-штука остро-дефицитная, достойная солидной охраны. Поэтому пришлось рискнуть. Рванув дверь на себя, и оринулся в темноту помещения. И тут же получил мощный удар в грудь, мгновенно перебивший дыхание. Тем не менее я успел рассмотреть здоровенного, не меньше Годзиллы, человека в футболке, пятнистых штанах и берцах, целящегося в меня из маленького пистолета. Вот тут уж извините. Прежде чем согнуться от боли, я полоснул очередью из своего вала, пересекая ростовую фигуру смертоносным пунктиром. После чего позволил себе скорчиться возле стены, и начать хватать воздуху ртом, словно выброшенная на берег рыба. Прошло минуты полторы, прежде чем боль в районе солнечного сплетения перестала быть патологически острой и перешла внующую стадию. Зайчики в глазах немного потускнели, и я сумел рассмотреть окружающую обстановку. Хозяин АТП валялся возле противоположной стены, а под ним медленно растекалась темная лужа. При жизни это был весьма габаритный мужик, видимо, немало повидавший на своем веку. Два старых шрама были видны мне даже отсюда, несмотря на сгущающиеся сумерки. Один пересек лицо по диагонали справа налево, раскроив переносицу и чудом не задев глаз. Второй перечеркнул шею от уха до ключицы, причем в середине его виднелось отверстие трахеостомической трубки. Понятно. Много лет назад мужик нарвался на ножевика, расписавшего ему лицо и горло ударом ласточкин хвост, правда при этом немного промахнувшимся. Глаз остался цел, а вот трахеи сильно не повезло. Хотя, как сказать, при таком ранении шеи выживают немногие. Зря он в меня стрелял. Глядишь, и еще б пожил, сколько зона позволила бы. Возле трупа валялся ПСС. Пистолет самозарядный специальный, созданный еще на просторах СССР, и до сих пор не имеющий аналогов в мире. Исключительно компактная машинка, стреляющая бесшумными патронами SP-4 калибра 7,62х42, пули которых с расстояния в 20 метров насквозь пробивают бронежилет второго класса защиты, общевойсковой защитный шлем, либо двухмиллиметровый лист стали. С некоторой опаской опустив глаза вниз, я оценил свои потери, после чего немедленно вознес мысленную благодарность кузнецу. Керамическая пластина, прикрывающая солнышко, не раскрошилась, хотя при попадании пули весьма болезненно впечаталась в тело. Да уж, в этом отношении штурмовой VR-3Z был намного убедительнее, хотя, несомненно, мутант явно выигрывал в компактности и практически не стеснял движений. Не берусь сказать, какой из костюмов лучше, но при разведывательно-диверсионной работе мутант был определенно предпочтительнее. Например, в 3 z Я бы вообще вряд ли протиснулся в чердачный люк, да и деревянный пол наверняка б не выдержал его веса. Солнце за окном почти зашло, но в полумраке все еще можно было разглядеть старую пружинную кровать с душками, стол, заваленный остатками вечернего пиршества, и стул возле него с треснувшей ножкой, обмотанной синей изолентой. Справа от окна стояла вешалка с болтающейся на ней портупеей и камуфлированной курткой расцветки «Березка», Слева — короткая оружейная стойка. В стойке покоился сильно потертый вал, не в пример хуже моего, и практически новое помповое ружье «Бенели М4 Супер-90». Замечательный образец, который я бы непременно прихватил с собой, если б не был нагружен оружием под завязку. Тяжелую беретту, лежавшую на прикроватной тумбочке, я тоже проигнорировал. А вот ПСС прихватил с собой — не поленившись отыскать в карманах куртки хозяина пару магазинов к нему. Не иначе компактный бесшумный пистолет хозяина ТП таскал с собой везде и всегда, а во время сна клал под подушку. Вполне его понимаю, несмотря на нереально дорогие и страшно дефицитные патроны к этой замечательной машинке. Если б не мой навороченный костюм, ПСС и сегодня спас бы ему жизнь. Но, как говорится, кому сколько отмерено, тому столько и отрежут. Развлекая себя такими остроумными мыслями, я осторожно выглянул в окно. Заходящее солнце живописно освещало бензоколонку, будку заправщика, где я уже бывал в прошлый свой визит, и обширный двор АТП, который теперь занимал бензовоз на базе ЗИЛ-130 с облезлой кабиной зеленого защитного цвета и не менее ободранной цистерной, сохранившей остатки ядовито-оранжевого колора. Даже надпись «Огня опасно на ней читалась, коряво подправленная здешними умельцами. Мой взгляд метнулся к связке ключей, валявшейся рядом с беретой «Что там говорил избыточно шрамированный покойник? Шеф целый день в дороге, только прилег? Значит, он и пригнал на АТП зелок с дефицитным грузом? Правильно. А кому еще можно в зоне бензин доверить, чтоб не слили по дороге? Только сам, только своими руками». Неожиданно на столе что-то захрипело, Из-под газеты, заваленной рыбьими скелетами, послышался голос. — Доброй ночи, горло. Это могила. У тебя там как? Все пучком? — Вот черт. Подчиненные, похоже, слегка насторожились. Очень плохо. Но ответить надо, иначе все усилия были напрасными. Отогнув угол газеты, я увидел лежащую на столе дешевую любительскую рацию, похожую на мыльницу с уродливым пластиковым отростком, заменяющим нормальную антенну. Обычно на таких девайсах даже китайцы стесняются писать «Made in China», потому определить стороной производителя эдакого чудо-техники довольно сложно. Всегда удивлялся психологии некоторых бандитов. Покупать дорогущие тачки или оружие, забивая при этом на нормальное жилье или элементарные средства связи. От одного такого кадра слышал поговорку «Квартира не ездит, рация не стреляет». — Ладно, попробуем обратить расхожее заблуждение ловцов удачи в свою пользу. Голос неведомого могилы еле пробивался через шорох помех, поэтому я не особо рисковал. Откинув забрало шлема, я нажал себе на кадык, щелкнул тумблером и прохрипел в ответ. — Че надо, мля? После небольшой паузы из рации раздалось недовольное. — Не узнал, что ли, братела Это могила, говорит. Ты там рамсы-то не путай. Понимаю, что ты весь день за баранкой. «Накатил слегонца. но все ж полегче, лады. У тебя там кипиш какой-то был, вот я и запарился с слегонца». «Все пучком, братуха», — выдавил я из себя, стараясь не закашляться. Годзилла полез Атаснику кукушку подправить, чтоб не хезал по углам, да рухнул. Не совсем я был уверен, что пулеметчик, следящий за обстановкой возле охраняемого объекта у местных бандитов называется Атасником, голова — кукушкой, лестница — трапом, оправление естественных потребностей — хезанем. У многих крупных группировок жаргон сильно разнится, а уж арго бандитов Украины и подавно может сильно отличаться от того, что бытует в российских тюрьмах, где мне довелось побывать. Но смешок могилы обозначил, что беспокоился я зря. — клёво базаришь горло. Как ты с можайки подорвался, все никак к твоей музыке не привыкну. — Ну, доброй ночи. Озарение пришло внезапно. «Какой тут доброй ночи!» — прохрипел я. «Муты чернобыльские цинканули, что им кастрюля с ручняком понадобилась. Так что я сейчас отваливаю. Смотри, чтоб мне твои по хвосту не шмальнули». «Не вопрос, братуха!» — немного удивленно отозвалась рация. «Че это они, на ночь глядя?» «Звякни им, поинтересуйся!» — ответил я, чувствуя, что еще немного, и трахея треснет под моими же пальцами, словно тонкая пластиковая трубка. — Все, брателло, завязываем мурку водить, пока муты и хипиш не подняли. Конец связи. Отключившись, я бросил рацию в карман куртки, висящей на вешалке, схватил со стола чайник и жадно присосался к носику, глотая теплую воду с противным привкусом ржавчины. Похоже, посуду здесь мыли редко и нерегулярно, но сейчас мне было не до брезгливости. Натруженное пересохшее горло требовало влаги любой ценой. Наконец я напился, откашлялся, отплевался и призадумался. Идти к грузовику в бронекостюме даже без демаскирующего шлема — чистое самоубийство. Хоть и похож мутант на обычный общевойсковой камуфляж, но все-таки опытный наблюдатель моментом поймет, здесь что-то не так. Поэтому я нырнул под кровать, надеясь найти там какую-нибудь тару. И не ошибся, вытащив оттуда пыльную парашютную сумку из подсоветского Д-6, набитую сухпайками и консервированной тушенкой. После того, как запасы провизии были вытряхнуты на пол, в объемистую сумку запросто влезли мой вал, отстегнутый от воротника костюма защитный шлем и мой бронежилет-разгрузка вместе с боекомплектом. Подумав, туда же я бросил пяток консервов и пару сухпайков. Потом набросил на себя прямо поверх бронекостюма просторную березку мертвого командира АТП, а также нашел на столе, и натянул на голову камуфлированную кепку той же расцветки. Хорошо, что труп при жизни был примерно одного роста со мной и намного шире меня в плечах, а то бы размер куртки точно не подошел. И без того она серьезно трещала по швам, но для маскировки сойдет, как и широкие штаны мертвеца, изрядно залитые кровью. Их я натянул прямо поверх своих бронированных, благо габаритный покойник при жизни предпочитал свободный покрой. Вроде все, пора на выход. Язык не обманул. Первый этаж здания и вправду был необитаем. В нем разместилось что-то среднее между слесарной мастерской и складом. Проблема была в другом. Очень неприятно ходить по открытому пространству под прицелом пулемета, а именно это сейчас предстояло сделать. И если невидимый могила разобрал, что голос в рации принадлежал не начальству, а кому-то другому, то эти 50 метров от дверного проема до кабины бензовоза могут стать для меня довольно суровым испытанием но обошлось. Прожектор скользнул лучом по моей фигуре, но вести меня не стал. Похоже, пулеметчику было вполне достаточно указаний неведомого могилы и знакомой березки начальника, мелькнувшей в пятне света. Ну и чудненько. Я без проблем завел машину и, аккуратно выехав с территории АТП, тронулся мимо гаражей в сторону перекрестка дороги с шоссе, ведущего в сторону Чернобыля. Возле перекрестка я тормознул, вылез из кабины, Издирая из себя трещащую по шлам окровавленную березку мертвого хозяина АТП, два раза с промежутком в три секунды ухнул филином. Эта огромная ночная сова обычно кричит с паузами в 5-7 секунд, причем не поздним вечером, а преимущественно ночью, но эти нюансы едва ли знают местные бандиты. Интересно, в курсе ли всего этого «борода»? не переспросивший меня насчет очень специфичного выражения «два уха», принятого у диверсантов и разведчиков. Оказалось в курсе. Ему даже не понадобилось вслушиваться и соображать, я это или настоящий голодный филин орет от счастья, вылетев, наконец, из леса на охоту. В развалинах водонапорной башни негромко заурчал мотор и на шоссе выехал УАЗик с выключенными фарами. Это тоже правильно. Да ТП с гаражами рукой подать могут услышать вторую машину и насторожиться. Хотя по-любому медлить не стоит. Думаю, у меня есть еще от силы минут 10-15 до того, как очнется кто-то из нокаутированных бандюков и поднимет тревогу. Другое дело, захочет ли могила с товарищами тащиться ночью на поиски неведомого лихаимца сильно рискуя нарваться на пулю. Не знаю и выяснять не хочу, ибо у меня совсем другие планы». Например, вернуть на положенное место все элементы бронекостюма, временно снятые для маскировки, залезть в кабину, захлопнуть дверь и морально приготовиться к сумасшедшей гонке по разбитому асфальту. Старое шоссе было двухполосным, поэтому УАЗик, выехав на встречку запросто встал рядом с бензовозом. Да уж, пожалуй, зона – единственное место на земле, где есть дороги и нет пробок, гаишников и опасности врезаться во встречный транспорт. «Ну как, бензина хватит?» — высунувшись из кабины, спросил я, кивая на цистерну. «Да, шеф, ты по мелочам не размениваешься», — уважительно отозвался борода. «Полная?» по ходу да», — сказал я. «Короче, слушай внимательно. Сейчас ты наполняешь бензобак и канистры под завязку, а потом мы на максимально возможной скорости едем через лес. Я впереди, ты сзади. Чтоб ты не увидел, не останавливайся и не стреляй, а то всадишь очередь в бензовоз, и нам обоим хана». «Принято», — буркнул наемник, вылезая из уазика с двумя канистрами. «А что там, в лесу?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Но нюхом чую. Притормозим и навеки там останемся. Походу, здесь вся природа, Чернобыль сторожит от таких, как мы». Борода управился быстро. «Профи он и есть профи. Через несколько минут мы завели машины и рванули вперед по шоссе, прямому, условно стрела. Стена леса выросла перед нами почти мгновенно, и я врубил дальний свет». Теперь уже по барабану, кто или что прячется в разрушенных домах Залесья. Главное, не свернуть с дороги, потому что тогда не поможет ни отличное оружие, ни навороченный бронекостюм кузнеца. Если спросить меня, откуда я это знал, я бы не ответил. Но у каждого бродяги, в досталь пошатавшегося по зоне, вырабатывается нюх на смерть. И сейчас этот самый нюх отчаянно сигнализировал мне. Вот она, перед тобой, притаилась в тени деревьев, и ждет, когда ты придешь к ней в лапы. Такого острого предчувствия не было, когда я бежал через лес от Чернобыля в сторону АТП. Возможно, потому, что тогда был день, и неведомый ужас дремал в своих берлогах, готовясь к ночной охоте. Сейчас же он проснулся, и всем своим существом жаждал свежей, горячей крови. Мы вломились под семь вековых деревьев, словно две ревущих бензопилы. И тут же у меня возникло стойкое ощущение — что бензовоз и меня вместе с ним обволокла темная вата, непроницаемым покрывалом, упавшая с ветвей. Рев мотора превратился в глухое урчание. Бешеный стук пульса в висках стал глухим и размеренным, успокаивающим, убаюкивающим, словно тиканье метронома. — Не спать, мать твою! — прорычал я, выдернув из кобуры модернизированный кузнецом АПБ и перечеркнув короткой очередью лобовое стекло. Вот ведь, шаман шестиглазый, возникла в голове вялая мысль. Реально бесшумный пистолет получился, только отдача осталась. Мелкие осколки хлестанули по бронестеклу шлема, ночной воздух со свистом ворвался в пулевые отверстия. Лобовуха подернулась сетью трещин и держалась на честном слове. Еще двумя выстрелами я опрокинул ее на капот, после чего сунул пистолет в кобуру и поднял забрало шлема. Встречный ветер ударил в лицо, срывая с глаз пелену, наверняка наведенную какой-то ночной тварью. Лесная прохлада, хлынувшая в кабину, моментально вычистила из моей головы остатки сонного наваждения. Теперь я снова был полностью готов к любым неожиданностям. Сквозь рев мотора, вновь ворвавшийся в мои уши, я услышал настоящий, неподдельный хохот филина над головой. Тут же по обеим сторонам от дороги ему ответил жуткий вой, чем-то похожий на волчий, но намного страшнее. Хоть я и не из пугливых, но от этого заунывного воя по моей коже пробежали мурашки. В свете фар впереди замелькали какие-то тени, но я не стал тормозить, а лишь наоборот вдавил педаль газа до пола. Опасно это дело, так ездить по ночной зоне, особенно когда встречный ветер хлещет по глазам, выбивая из них невольные слезы. Но выбора не было, я давил педаль словно большое плоское насекомое, которое твердо вознамерился расплющить об пол бензовоза. Тяжелый удар об бампер не стал для меня неожиданностью. Грузовик слегка вильнул на ходу, но я лишь крепче сжал руль руками, моментально вспотевшими под бронированными перчатками. Невидимая ночная тварь, скребанув чем-то твердым по дверце кабины, с визгом улетела в кювет. И тут же последовал второй удар. На этот раз вопли не было. Лишь впереди, перед капотом, смачно чавкнуло, а потом я почувствовал, как правые колеса проехались почему то неровному. Возможно, это было еще живое тело, а может, просто выбоина на асфальте. Первое или второе, без разницы. Главное сейчас — удержать руль и выгнать из головы лишние мысли, мешающие следить за дорогой. лес по обеим сторонам, выл и визжал, словно ожили вдруг все мои ночные кошмары и решили раз и навсегда расправиться со мной. Но я думал лишь об одном — вперед. И плевать на тех, кто там мечется в темноте. Время от времени твари бросались на грузовик. Порой я видел горящие яростью глаза, зубастые пасти, когтистые лапы, мелькающие в свете фар. Одному монстру удалось запрыгнуть на капот и даже удержаться там пару секунд. На третий я срезал его короткой очередью из АПБ, разнеся лысую башку на фрагменты. Встречный ветер зашвырнул в кабину теплые капли, хлестнувшие по лицу, словно плетью семихвосткой. Я смахнул с лица чужую кровь и улыбнулся. «Всегда хорошо, когда кровь на ладони не твоя. В бою остальное не очень важно». Не знаю, послужила ли смерть лысого монстра уроком для остальных, или они просто отстали, но кошмарный вой постепенно остался позади. Лес расступился И прямо передо мной открылся мрачно мерцающий в вечернем сумраке широкий пояс аномалий, за которым лежал черный город. Так все чаще и чаще обитатели зоны называли Чернобыль. Еще несколько лет, и не исключено, что все забудут старое название, так как новое подходило к нему идеально. Я притормозил, углядываясь в границу пояса аномалий, хорошо подсвеченную в сгустившихся сумерках разрядами многочисленных электродов. Естественно, ни копыта, ни молчуна рядом с полем не было. Да я и не особенно надеялся их увидеть. Вести в зоне разносятся быстрее любого транспорта, особенно если передаются через портативные рации с 15-километровым радиусом действия. Значит, Орф уже в курсе, что снайпер жив и бритва осталась с ним. И что это значит? А вот что. Если я прямо сейчас не предприму активных действий, то не только Шухарта схомячат в качестве позднего ужина. Поутру из черного города веером во все стороны двинутся группы мутантов, замаскированных под сталкеров, благо это не особо сложно. Нацепил на уродливую рожу фильтрующую маску, а на лапы перчатки, балахон поглубже надвинул — и готово. И задание у этих групп будет простое и очевидное — найти снайпера, убить его и забрать у него бритву. Не меня теперешнего, а того, кто еще не успел до конца освоиться в этом мире — которого пока что намного легче убить, чем бродягу, сумевшего выжить в трех мирах. Тем не менее, если убьют его, то мне тоже не пережить этой ночи. Стало быть, этой ночью все и надо решить, и чем быстрее, тем лучше. Поток моих размышлений прервало негромкое урчание мотора. Я глянул в чудом сохранившееся боковое зеркало и изрядно удивился. Из-за бензовоза неторопливо выезжал УАЗик. — Что ж, повезло тебе, наемник, что держался точно у меня в кельваторе. Ночные твари среагировали на крупную добычу, а мелочь то ли не заметили, то ли пренебрегли ею. Тем не менее, борода жив, и это очень неплохо. Я открыл дверцу кабины и спрыгнул на землю. Наемник сделал то же самое. Его заметно трясло. — Кто это был? — спросил он. — Или что? — Мне почем знать, — ответил я. — Если интересно, остановился бы, и познакомился... — Да ну тебя, — буркнул Борода, — хоть бы предупредил. — Я сам не знал, — честно ответил я. Днем шел через лес, такого кошмара не было. Кто ж знал, что ночью у них тут народные гуляния? — Ладно, проехали, причем во всех смыслах, — отмахнулся наемник, с опаской косясь на темную стену леса. Они на открытое место не сунутся. — Да вроде пока дома сидят, — отозвался я. — Слушай, тут такое дело. Если помнишь, мне в Чернобыль надо. Борода посмотрел на поле аномалий, потом на меня, потом снова на поле. Так это, я аж водила, а не Бэтмен, летать не умею. Я в курсе, кивнул я. Короче, дело в следующем.